Глава тридцатая. Гремучие змеи. Рэйчел пробежала по дну высохшего русла всего несколько сотен футов, но они показались ей несколькими милями. Отчасти виной тому была жгучая боль в подвернутой лодыжке. Правда, она уже начала медленно проходить. Молодая женщина чувствовала себя запутавшиеся в лабиринте, из которого не существует выхода. Более узкие русла ответвлялись от основного. Все справа. Она подумала, не свернуть ли ей. Но русла шли под углом. И невозможно было разглядеть, как далеко они тянулись. Она боялась, что, свернув в одно из них, вскоре окажется в тупике. Слева тремя этажами выше, по краю стены, бежал Эрик, не отставая от хромающей Рэйчел ни на один шаг. Как будто он был мутантом-чудовищем в игре «Драконы в подземелье». Если он начнет спускаться вниз, ей немедленно придется карабкаться на противоположную стену, потому что к этому времени она уже поняла, что пирог, Перегнать Эрика ей не удастся. Единственное, что ей оставалось, это быстро оказаться наверху и найти какие-нибудь камни, чтобы бросить в него, когда он начнет подниматься за ней. Она надеялась, что он еще немного помедлится спуском, а тем временем боль в ее поврежденной ноге утихнет, и ей легче будет подниматься вдалеке со стороны барстоу послышались раскаты грома один слабый удар потом второй потом третий куда более громкий, чем первые два небо с той стороны пустыни окрасилось в серый и антроцитовой тона как будто оно вспыхнуло сгорело и теперь состояло только из черных углей и пепла это сожженое небо нависло настолько низко что казалось крышкой, которая вот-вот опустится и плотно прикроет высохшее русло. Горячий ветер печально стенал и завывал над пустыней, и отдельным вихрем удалось пробраться в русло, швыряя горстки песка в лицо Рэйчел. На западе буря уже была в разгаре, но сюда еще не успела добраться, хотя ожидать ее надо было с минуты на минуту. В воздухе стоял характерный запах, и он был насыщен электричеством, как всегда перед бурей и ливнем. Она свернула за изгиб русла и неожиданно увидела кучу перекати поля, которые ветер принес сюда из пустыни. подгоняемые сквозняком, дующим понизу, растения быстро приближались к ней, издавая скрипучий звук, напоминающий свист, как будто они были живыми существами. Она хотела по сторонице и пропустить эти колючие коричневые шары, оступилась и упала навзничь в сухую пыль, устилавшую дно русла. Больше всего Рэйчел испугалась за уже поврежденную лодыжку, но, к счастью, не подвернула ее снова. Падая, она услышала за собой шум. Сначала ей показалось, что это трутся друг от друга шары перекати поля, двигаясь вдоль русла но по громкости этого шума вскоре поняла, кто его производит. Взглянув назад и вверх, она увидела, что Эрик начал спускаться по стене. Он ждал, когда Рэйчел упадет или встретится с препятствием. Теперь, когда она упала, он собирался поспешно воспользоваться своим преимуществом. Он уже спустился на треть и все еще держался на ногах, потому что склон здесь не был так крут, как в том месте, где по нему катилась Рэйчел. Из-под ног его сыпались земля и камни, но он продолжал упорно спускаться. Через минуту он достигнет дна, а там десятых шагов, и она у него в руках. Рэйчел оттолкнулась от земли и побежала к противоположной стене русла, собираясь подняться наверх. Но спохватилась, что уронила ключи от машины. Скорее всего, она никогда не найдет дороги назад к машине. Ее либо прикончит Эрик, либо она заблудится в пустыне. Но если ей чудом удастся добраться до Мерседеса, ей понадобятся ключи. Эрик, поднимая облака пыли, Уже достиг середины спуска. Судорожно оглядываясь в поисках ключей, она вернулась на то место, где упала, но сначала их не увидела. Затем заметила блестящие зазубренные края в коричневой пыли, в которой они почти полностью утонули. По-видимому, падая, она вдавила их в мягкую почву. Рэчел быстро схватила ключи. Эрику осталось спуститься совсем немного. Он издавал странный звук, наполовину театральный шепот, наполовину виск. Раскаты грома раздавались все ближе. Засунув ключи в карман джинсов, Рэйчел снова побежала к противоположной стене. Пот лил с нее ручьями, дыхание перехватывало, во рту пересохло от горячего воздуха, в груди болело. Склон был таким же крутым, как и тот, по которому спускался Эрик. Но выяснилось, что подниматься значительно труднее, чем спускаться. Здесь крутизна склона затрудняла ей подъем, так же, как облегчала Эрику спуск. После каждых трех или четырех ярдов ей приходилось прижиматься к склону, с отчаянием цепляясь руками и ногами, чтобы не соскользнуть вниз. Полушепот, полувиск Эрика все приближался. Она боялась оглянуться. До верха еще оставалось фунтов пятнадцать. Ее продвижению бесконечно мешал мягкий грунт, по которому приходилось карабкаться. Он постоянно осыпался, когда она пыталась найти опору для руки или ноги. Ей требовалась цепкость паука, чтобы удержаться. Она с ужасом думала, что может сползти вниз, на дно. До верха оставалось еще футов 10 так что она находилась на высоте двухэтажного здания. Рэйчел произнесло бывшее когда-то Эриком существо хриплым голосом, как будто ножовкой проведя ей по спине. «Не смотри вниз! Ради Бога, не смотри вниз!» Эрозия образовала канавки в отвесном склоне, идущие сверху донизу, некоторые шириной глубиной всего несколько дюймов, другие шириной фут и глубиной в пару футов. Она старалась держаться от них подальше. Там земля была особенно рыхлой и легко могла под ней осыпаться. К счастью, в некоторых местах торчали обломки камней, розовых, серых, коричневых, с полосками белого кварца. В этих местах скальная порода, размытая потоками воды, выходила наружу. Они представляли собой надежную опору. Рэйчел. Она ухватилась за торчащей из мягкой земли над ее головой каменный выступ, намереваясь подтянуться и добраться до него, и, надеясь, что он не обломится, но прежде чем успела его испробовать, что-то чуть не схватило ее за левую ногу. На этот раз ей пришлось посмотреть вниз. — И, милостивый Боже, вот оно, под ней, на склоне, то, что было Эриком. Одной рукой удерживается на месте, а другой рукой тянется схватить ее за туфлю. Еще дюйм, и ему это удастся. Он поднимался вверх с пугающей ловкостью, скорее как зверь, чем как человек. Его руки и ноги цеплялись за земляную стену с удивительной легкостью. Он снова потянулся к ней. Он был уже настолько близко, что мог схватить ее за лодыжку, а не за туфлю. Но и она не ползла, как улитка. Она тоже двигалась чертовски быстро, реагируя на каждое его движение. Рефлексы послали новую порцию адреналина в кровь. Она освободила колени и ноги, которыми держалась за склон, и всем телом повисла на каменной кромке, прочность которой так и не успела испробовать. Когда он протянул к ней руку, она подтянула ноги и изо всей силы легнула ими, ударив его по протянутой руке и разбив его длинные костлявые пальцы мутанта. Он издал нечеловеческий вопль. Она легнула его снова. Но вместо того, чтобы скатиться по стене вниз, как рассчитывала Рэйчел, Эрик смог удержаться, поднялся еще на фут, и с победным воплем снова попытался ее схватить. В тот же момент она опять легнула его, попав на этот раз одной ногой по руке, а второй прямо в лицо. Услышала треск рвущихся джинсов, почувствовала боль в ноге и поняла, что он задел ее своими когтями в момент удара. Он взвыл от боли, наконец-то потерял опору и повисел секунду, удерживаясь только на ногтях, вцепившихся в ее джинсы. Затем когти сломались, ткань порвалась, и он рухнул на дно. Рэйчел не стала ждать окончания его падения с высоты двухэтажного дома, но немедленно принялась снова карабкаться наверх, на ту самую узкую каменную кромку, на которой она так неосторожно повисла. Сердце ее бешено колотилось. В руках от кистей до предплечий пульсировала боль. Ее мускулы восставали против такого напряжения, сжав зубы и дыша носом. С такой силой, что дыхание напоминало хрип лошади, она тянулась наверх, пытаясь найти в мягкой земле опору для ног и подняться до каменной кромки. Наконец, на чистом упрямстве и решимости, приправленных с солидной долей безумного страха, ей это удалось. Хотя сил у нее уже не оставалось, и она испытывала сильную боль, Рэйчел не стала задерживаться. Она протащила себя последние восемь футов, находя отдельные камни для опоры и цепляясь за полусгнившие корни мискитового дерева, росшего по краю. Наконец она выбралась наверх, пробралась через заросли и оказалась снова в пустыне. Молния зигзагом разрезала небо, как бы образуя лестницу для какого-то спускающегося на землю бога, и от всех низкорослых растений пустыни вокруг Рэйчел упали гигантские тени, которые тут же исчезли. Послышался тяжелый игулкий удар грома, и Рэйчел почувствовала, как задрожала земля за ее спиной. Она с трудом вернулась к краю русла, молясь в душе, чтобы то, что было Эриком, лежало на дне, неподвижное, умершее вторично. Возможно, он свалился на камень. На дне русла были камни. Так что вполне возможно. Может, он упал на них и сломал себе спину. Она заглянула за край. Он поднимался. Сверкнула молния, осветив его изуродованное лицо, отразившись в его нечеловеческих глазах, вспыхнув в его слишком острых зубах. Подпрыгнув, Рэйчел принялась спихивать ногой землю и кусты с края ему на голову. Он повис на кварцевой кромке, пряча под ней голову, так что и земля, и сучья летели мимо. Она перестала сбрасывать землю, оглянулась в поисках камней, нашла несколько величиной с яйцо и швырнула их, стараясь попасть по рукам. Когда камни попали по его уродливым пальцам, Он отцепился от кромки и целиком спрятался под ней, прижавшись к земле в ее тени, где Рэйчел не могла достать его. Можно было подождать, когда он вылезет, и снова засыпать его камнями. Она могла заставить его сидеть там часами, но чего бы она этим добилась? Это было бы изнуряющее бесполезное занятие. Когда камни вокруг нее кончатся и останется только земля, он взберется наверх с прытью животного и покончит с ней. Жарко-белый небесный котел еще раз наклонился, вылив третий раскаленный поток молнии. Она ударила в землю значительно ближе, чем первые две на расстоянии не более четверти мили, и тут же раздался оглушительный удар грома по силе достойной Армагеддона, сопровождаемый треском и шипением. То на языке электричества говорила смерть. Внизу, не обращая внимания на молнию и осмелев от того, что дождь из камней прекратился, существо, в которое превратился Эрик, Положила одну чудовищную руку на край каменной кромки. Она сбросила на него еще целую кучу земли. Он убрал руку, снова спрятавшись, но она продолжала швырять и швырять землю. Неожиданно под ее ногой обвалился огромный пласт. Она едва удержалась наверху. Как только земля начала двигаться... Она отпрянула назад и с размаху плюхнулась на ягодицы. Такой земляной обвал может заставить его подольше колебаться, прежде чем сделать еще одну попытку перелезть через каменную кромку, дав ей таким образом пару минут времени. Она встала и кинулась в страшную пустыню. Мускулы ее перенапряженных ног постоянно простреливала резкая боль. Лодыжка тоже все еще давала себя знать, а правая икра, в которую он вцепился когтями через джинсы, горела. Во рту было совершенно сухо, горло растрескалось. Ей казалось, что горячий воздух пустыни, который она хватала полным ртом, сжег ее легкие. Она не сдавалась перед болью, не могла себе этого позволить, а продолжала бежать не так быстро, как раньше, но изо всех оставшихся сил. Впереди пустыня была уже не такой ровной, небольшие холмики сменялись впадинами. Рэйчел взбегала на холм, спускалась вниз, снова взбегала вверх и снова вниз, так раз за разом, стараясь, чтобы между ней и Эриком оказалось как можно больше барьеров, которые могли бы скрыть ее от его глаз, когда он вылезет. Немного погодя, она решила спрятаться в одной из впадин и повернула в ту сторону, где по ее представлениям, находился север. Хотя она вполне могла полностью потерять ориентацию во время погони, ей казалось, что она должна двигаться на север, а потом на восток, если хочет выйти к Мерседесу, который теперь, наверное, находился в миле от нее, а то и дальше. Молния. Молния. На этот раз она была необыкновенно затяжной. Яркий зигзаг соединил тучи и землю по меньшей мере на десять секунд, стремительно двигаясь с юга на север, подобной гигантской игле, стремящейся пришить бурю к земле навечно. Эта вспышка и последовавший за ней оглушительный раскат, наконец, принесли дождь. Он хлынул. Потоком, облепив волосы Рэйчел вокруг лица, больно бил ее по щекам. Но ливень принес прохладу. Она облизала потрескавшиеся губы, благодарная за влагу. Несколько раз оглянулась, страшась увидеть Эрика, но его не было. Она сбежала от него. Даже если она оставила после себя следы, по которым он мог бы найти ее, Их смоет дождь. В своем новом обличье он, возможно, мог бы найти ее по запаху, но и здесь ей поможет дождь, уничтожив ее запах на земле и в воздухе. Даже если его странные глаза видят лучше, чем человеческие, он все равно не сможет разглядеть ее в таком мраке и ливне. «Ты спаслась!» — сказала она себе, торопясь на север. Ты будешь в порядке. Возможно, и так. Но она не верила самой себе.